Монумент Рабочий и колхозница. Эта монументальная работа должна была стать символом страны, и она им стала. А затем символом эпохи Москвы, мосфильма. И, конечно, закономерно, что эта скульптура стала и олицетворением творчества её создательницы, скульптора Веры Игнатьевны Мухиной. Вера Игнатьевна для многих и осталась в памяти автором одной скульптуры Рабочего и колхозницы, хотя были и другие работы. Вера Игнатьевна Мухина родилась в Риге в 1889 году в состоятельной семье. И по семейным же обстоятельствам она вскоре с отцом покинула город на Балтике. С детства проявила интерес к изобразительному искусству. В 1909-1911 годах она занималась в студии Константина Фёдоровича Юона. Константин Фёдорович был признанным мастером лирического пейзажа, участником объединения Мир искусства. Именно в эти годы Мухина впервые проявляет интерес к скульптуре. В начале 1912 года с ней произошёл несчастный случай, в результате чего она получила серьёзную травму лица. И должна была долго лечиться. После операции опекуны, управлявшие делами семьи после смерти отца, отправили её в Париж. Там Вера завершала лечение и одновременно училась у знаменитого французского скульптора Эмиля Антуана Бурделя и посещала Академию Леполет, а также школу рисунка. Во Франции, а затем в Италии, Мухина поняла, что её настоящим призванием является скульптура. Она вернулась в Россию с началом Первой мировой войны. Здесь на родине она создаёт первые свои значительные произведения скульптурную группу Пьета. Работа была задумана как своеобразный реквием по погибшим на полях войны. После революции она меняет сферу своей деятельности и обращается к прикладному искусству. Она занимается промышленным дизайном, разрабатывает этикетки, книжные обложки эскизы тканей и ювелирных украшений. Созданная по эскизам Мухиной коллекция одежды была удостоена Гран-при на парижской выставке 1925 года. Но затем Мухина решила вновь вернуться к скульптуре. В объёмной пластике скульптор ищет новые идеи, новые темы, новые средства самовыражения. К одной из очередных выставок она выполнила скульптуру Крестьянки. на работу обратили внимание. Анатоли Васильевич Луначарский отметил скульптуру в известиях. Это был первый широкий успех Мухиной. Крестьянку взяли в Третьяковскую галерею. Наряду с первой премией это было полное признание художника. В конце 20-х годов Мухина входит в группу художников, которые разрабатывают дизайн советских выставок в различных странах Европы. В 1935 году Она начинает работать над созданием архитектурного оформления советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года. Два с лишним года создавался монумент, который был призван стать символом советского государства. Это была гигантская группа Рабочий и колхозница, постаментом которой был советский павильон на Всемирной выставке. Постамент был спроектирован ведущим советским архитектором Борисом Михайловичем Иофаном. Иофану, победившему в конкурсе на строительство павильона, принадлежит и идейный замысел скульптуры. У архитектора, по его словам, ещё во время работы над конкурсным проектом родился образ скульптуры юноша и девушка, олицетворяющие собой хозяев советской земли: рабочий класс и колхозное крестьянство. Они высоко вздымают эмблему страны советов — серп и молот. Считается, что на создание рабочего и колхозницы Иофана натолкнула идея античной статуи тираноборцы, изображающей жителей Афин, Гармодия и Аристагетона, стоящих рядом с мечами в руках. Рабочая и колхозница стала первым монументальным проектом Веры Игнатьевны Мухиной. Метод создания: контактная точечная электросварка. Материал: хромоникелевая нержавеющая сталь с повышенным светоотражением. Высота: 24 м, длина шарфа: 20 м. Готовая скульптура весила 75 тонн. Рабочие колхозницы стали высшим художественным и инженерным достижением своего времени. Для перевозки в Париж Скульптуру разрезают на 65 блоков, упаковывают в войлок, грузят на 28 платформ. В дороге выяснилось, что некоторые части не проходят по габаритам через польские туннели, и тогда эти части разрезали автогеном. В Париже очередной ударный монтаж. И вот в парижское небо взметнулись, вспыхнувшие на солнце стальные серп и молот. Они демонстрировали всему западному миру новый социалистический пафосный облик труда. Композиция Мухиной потрясла Европу и была признана шедевром искусства XX века. Скульптурная группа получила большую золотую медаль Гран-при. После выставки скульптуру снова демонтировали и по пароходам доставили в Ленинград. Там снова погрузили на железнодорожные платформы не привезли в Москву. В итоге целыми довезли лишь одну из голов и руку мужской фигуры. Все остальные детали оказались смятыми. Скульптуру было фактически сделано заново из других листов стали, двухмиллиметровых, то есть в четверы более толстых, чем парижские. Затем скульптуру смонтировали перед северным входом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, нынешний Всероссийский выставочный центр. Но гигантские фигуры были поставлены на гораздо более низком постаменте, в 3 раза ниже, чем в Париже. В Париже рабочие колхозницы словно парили в небе. По замыслу Иофана и Мухиной, скульптуру подняли на 34,5 м, то есть на высоту многоэтажного дома. Только так она смотрелась победоносно. В 1939 году, вопреки мнению авторов, Монумент выдрузили на неказистый постамент. Мухина называла его пеньком. Вера Игнатьевна тщетно боролась с этим пеньком до самой смерти. Также до конца жизни она не могла смириться с тем, что в её скульптурах видели не произведение искусства, а средство наглядной агитации. В 2003 году начались работы по реконструкции знаменитой скульптуры. Это было вызвано коррозией несущих конструкций. и поверхности памятника. Монумент был демонтирован и разобран на 40 элементов. Все части скульптуры были очищены и обработаны специальными антикоррозийными составами. Система внутреннего каркаса спроектирована таким образом, чтобы к каждому важному узлу памятника обеспечивался доступ для проведения профилактических работ. Теперь высота павильона постамента для легендарной скульптуры составила 34,5 метра, в точном соответствии с первоначальным замыслом Веры Игнатьевны Мухиной. Общая высота обновлённого монумента достигла 60 м. На передней части постамента установлен герб Советского Союза, тот самый, что украшал в 1937 году советский павильон в Париже. Его размер 3,5 на 3,5 м. Вес 10,5 т. Много лет он хранился на складе. Вес самого изваяния увеличился более чем на 100 тонн. Это вызвано тем, что в ходе реставрации был значительно усилен несущий каркас композиции. В 2009 году работа, которая и Вера Игнатьевна Мухина выразила стиль своей эпохи, вновь заняла своё место, но уже в пространстве другой эпохи.